я остановился, и толпа далеко оставила меня за собой. Замедлив шаги, тем более, что я сильно запыхался, я имел теперь возможность оглядеться. Мы уже находились на остоженке. брыкаясь и украшая бег бранью, выскочили трошенцы, на ходу засовывая каждый в карман. Петух несся далеко отсюда, потрясая огненным хвостом и широко разбрасывая ноги. Трошенцы раскраснелись, капли пота катились с висков. «Лови!» — легонько оттолкнув меня, проскочили трошенцы, добавив «Рутина!» «Отстаешь, а в деревне что скажут?» Дурацкий этот упрек подействовал на меня странно подкрепляюще. Я уже не чувствуя усталости, опять кинулся, вначале твердя про себя, что ко всякому делу Самое важное — привыкнуть. Остальное зависит от таланта. Затем более важное — проспаться, да и что размышлять. Помочь размышления не помогут, а ноги спутают. Меня кое-где обгоняли, я кого-то обгонял. Там отстал трошин и его трошинцы, теперь... Они мелкой рысой трустили возле меня, ощипаны какие-то изопыленные. Здесь вперед выбежала Степанида Константиновна, мелькнула алебастровое лицо Сусанны и корейской березы ее локон, топкие губы Людмилы, но сдали, отстали. Тут опередил всех возле храма спасителя Жаворонков. В руках его я увидел перочинный ножик, искореняющий зловозглаз, вылетел из горла. «Этот прирежет, поймает», — подумал я. Но чудное дело, и жаворонков к серому петуху не ближе, чем остальные. Петух, допустить бы им у нас еще шага три готово, а куда там? И на пятнадцать он прибавлял такого шагу, так махал искрами своего хвоста, что самый застарелый пот вылазил с самого нутра и строился непрестанно от ушей до пяток. А тут еще различная рухлядишка на руках поневоле отстанешь. Мы страшно сердились и обижались друг на друга. Если кто перегонял, куда ему дураку идти вперед? А раз перегонял, общая тревога, ругань наша, смеялись благожелательством и даже заискиванием. Мы спешили перекинуть ему ножик уже по городу двинулись трамваи. Я не могу восстановить точно, потому что часы при Чистинской площади завешаны были почему-то номером известий. Уже последние грузовики вывозили из-за ограды вокруг Храма Христа Спасителя облагороженные детали древнерусского стиля. Уже на классических формах купола попригнездились рязанские и пензенские мужики, сортирует отбросы. Уже из окон трамваев раздались в наш адрес до конца изнеможенной возгласы. Я понимаю мертвеца пропустить автомобиль, но надоели нам пробеги. В трамвае, наверное, до того их давили, что петух, к слову сказать, покрасививший очень от бега, не пробуждал ни негодования, ни даже внимания. Разве что слаб был выбор Шугани, предназначенный для птицы. Подумают, бежали мы, сломя голову. Бежали мы, я бы сказал, деловым бегом, который как будто бы и бег, а поприглядеться и не бег. Да мало ли к чему надо поприглядеться, мало ли где попригнездиться, и мало ли кого поприголупить. Не спорим, не спорим, Егор Егорович, не спорим. Поприглядитесь, Москва она еще среднего роста. Но она упирается уже в тысячелетнее величие. Она уже многие будущие века амиблировала советскими скамьями и воздвигла трибуналы. Москва. Иной уже нет, ина есть, иная будет. Москва. Видеть ее, поздороваться, пожать ей руку, прежде чем ее... Расхлябанность и рыхлость ее, пыльность улиц Зальется асфальтом уже поздно.